Придисловие Придёт время, когда усердие долгих поколений вытащит в один прекрасный день на свет всё то, что скрыто сейчас от нас. Для такого исследования одной жизни недостаточно, даже если вся она будет посвящена небу. Всё это будет разъясняться постепенно, в долгой череде преемства. Но придёт время, И потомки наши удивлятся, что мы не знали столь простых вещей. Многое останется неизвестным для тех, кто будет жить, когда изгладится всякая память о нас. Мир не стоит ломоного гроша, если в нём когда-нибудь не останется ничего непонятного. Секреты открываются не сразу и не всем. Синека о природе. Книга седьмая. Первый век. В древние времена традиции и повседневная речь связывали самые обыденные земные дела с величайшими космическими событиями. Пример тому заклинание против червя, который, как считали серийцы в тысячном году до нашей эры, вызывает зубную боль. Оно начинается с происхождения мира и заканчивается излечением зубной боли. Потом Ану создал небо, и небо создало землю. И земля создала реки, и реки создали каналы, и каналы создали болота, и болота создали червя. Червь плача явился перед Шамушем. Его слёзы текли перед Эа. Что дашь ты мне в пищу? Что дашь ты мне для питья? Я дам тебе сушёные фиги и абрикосы. Что мне сушёные фиги и абрикосы? Возвысь меня и между зубами и дёснами позволь мне обитать. и потому что ты сказала это о червь пусть э поразит тебя силой своей руки заклинание против зубной боли применение второсортную бумагу и масло смешай вместе заклинание прочитай трижды над ними и наложи лекарство на зуб наши предки упорно стремились понять мироздание но просто не могли найти подходящего метода Они представляли себе аккуратный, изящный маленький мир, где главной силой были боги, такие как Ану, Эа или Шамаш. Ану, Эа, Шамаш месопотамские божества. В этом мире человек играл важную, если не центральную роль. Теснейшие связи соединяли нас с остальной природой. Лечение зубной боли при помощи второсортной бумаги уходило корнями в глубочайшие космологические тайны. Сегодня мы обнаружили могучий и изящный инструмент познания вселенной метод, называемый наукой. Он открыл нам вселенную столь древнюю и огромную, что на первый взгляд дела человеческие не могут иметь к ней никакого касательства. Мы выросли в стороне от космоса. Слово космос, вынесенное в название аудиокниги Саган тишит за главной буквы, вкладывая в него смысл вселенная, всё сущее. Всеобщий порядок вещей. Он кажется далёким и чуждым повседневных дел. Но наука обнаружила не только поразительное величие окружающей вселенной, не только доступность её человеческому пониманию, но также и то, что мы в самом буквальном и глубоком смысле являемся частью космоса, рождены от него, и наша судьба тесно связана с ним. Самые важные для человека события, как и самые простые, возвращают нас к вселенной и её происхождению. Данная аудиокнига посвящена исследованию этой космической перспективы. Летом и осенью 1976 года в составе группы, которая обрабатывала изображения, полученные посадочными модулями проекта Викинг, я вместе с сотней коллег занимался изучением планеты Марс. Впервые в истории человечества мы посадили два космических аппарата на поверхность другого мира. Речь именно о первом успешном исследовании на поверхности другой планеты. Поэтому Саган не рассматривает состоявшиеся ранее многочисленные полёты к Луне и ряд неудачных попыток посадки на Марс, произведённых советскими автоматическими межпланетными станциями. Были получены впечатляющие результаты, более полно описанные в главе 5. Историческое значение миссии совершенно очевидно. Однако широкая публика практически ничего не знает об этом великом событии. Пресса не проявила к нему большого внимания, телевидение почти полностью проигнорировало миссию. Когда стало ясно, что определённого ответа на вопрос о существовании жизни на Марсе получить не удалось, интерес почти пропал. Людям не нравится неоднозначность. Когда мы обнаружили, что небо на Марсе скорее розовато-жёлтое, а не голубое, как следовало из первого ошибочного сообщения, известность об этом была встречена добродушным шиканьем собравшихся репортёров. Им хотелось, чтобы Марс и в этом отношении походил на Землю. Они считали, что каждое новое отличие будет охлаждать интерес аудитории. И тем не менее, марсианские ландшафты ошеломляющие. Перспективы захватывают дух. Я точно знал по своему собственному опыту, что во всём мире существует громадный интерес к исследованию планет и множеству связанных с этим научных вопросов: к происхождению жизни, Земли и космоса, поиску внеземных цивилизаций, наших связей со Вселенной. И я был уверен, что этот интерес можно подогреть посредством самого мощного средства коммуникации телевидения. Мои чувства разделял Джентри Ли. Директор по анализу данных и планированию проекта Викинг. Человек, выдающийся организаторских способностей. Джентри Ли. Родился в 1942 году. Американский учёный и писатель-фантаст. Впоследствии был главным инженером межпланетной станции Галилео, участвовал в подготовке марсоходов Spirit и Opportunity и других космических миссий. Несколько романов написал в соавторстве с Артуром Кларком. Мы решили на свой страх и риск сделать что-то для решения этой проблемы. Ли предложил учредить продюсерскую компанию, которая подавала бы научную информацию в занимательной и доступной форме. В последующие месяцы мы рассмотрели множество проектов. Однако наиболее интересным оказалось предложение компании KCET, осуществляющей кабельное вещание в Лос-Анджелесе. В конце концов мы договорились создать телевизионный сериал из 13 выпусков, в основном посвящённый астрономии, но затрагивающий широкий круг гуманитарных проблем. Он был адресован неподготовленной аудитории и требовал великолепного визуального ряда и музыкального оформления, чтобы захватить сердца, так же как и умы. Мы договорились со страховщиками, наняли исполнительного продюсера и оказались втянуты в трёхлетний проект под названием Космос. На момент написания этих строк его мировая аудитория оценивается в 140 млн человек или 3% всего населения планеты Земля. Сериал создавался исходя из предположения, что публика гораздо умнее, чем принято думать, что глубочайшие научные вопросы о природе и происхождении мира вызывают любопытство и энтузиазм у огромного числа людей. Современная эпоха это важнейший перекрёсток на пути развития нашей цивилизации и, возможно, нашего вида. Какую бы дорогу мы ни выбрали, наша судьба неразрывно связана с наукой. Поэтому так существенно для нас понимание науки. По сути, это вопрос выживания. Кроме того, наука доставляет истинное наслаждение, так устроены эволюции, что мы получаем удовольствие от познания. Познающие выживают с большей вероятностью. телевизионный цикл Космос и эта книга представляют собой многообещающий эксперимент по донесению до публики некоторых идей, методов и успехов науки. Эта книга и телевизионный цикл развивались совместно. В некотором смысле, они друг на друга основываются. Однако, книги и телевизионные передачи предназначены для разной аудитории и используют различные подходы. Одно из главных преимуществ печатного слова в том, что читатель может вернуться и повторно прочитать неясный или сложный фрагмент. Хоть телевидение и даёт такую возможность лишь намеченно развитием технологий видеомагнитофонов и видеодисков. При написании главы книги автор пользуется гораздо большей свободой выбора объёма и глубины изложения, чем при создании серии с жёстким форматом некоммерческой телепрограммы 58 минут 30 секунд. Многие темы в этой аудиокниге обсуждаются гораздо глубже, чем в телевизионных выпусках. Некоторые из поднятых в ней вопросов вообще не затрагивались в телеверсии, и наоборот. Например, вы не услышите здесь описание космического календаря, ставшего знаковой частью сериала. Отчасти оно опущено, потому что космический календарь обсуждается в другой моей книге Драконы Эдема. По исходной причине я не рассказываю подробно о жизни Роберта Годдерда, которому посвящена глава в моей книге Мозг Брока. Роберт Годдерт, 1882-1945 годы. Пионер американского ракетостроения. Тем не менее, каждый эпизод телевизионного цикла весьма точно следует соответствующей главе этой книги. И я надеюсь, удовольствие от знакомства с ними будет усилено перекрёстными взаимными связями. Для ясности, многие идеи я ввожу более одного раза. Сперва раз вскользь, а потом постепенно углубляю рассмотрение. Такой приём используется, например, в главе 1 при описании космических объектов, которые позднее рассматриваются значительно подробнее, или при обсуждении мутаций ферментов и нуклеиновых кислот в главе 2. В некоторых случаях идеи излагаются вне хронологического порядка. Например, концепции древнегреческих учёных, представленные в главе 7, обсуждаются после работы Гана Кеплера. которой посвящена глава третья. Однако я считаю, что по достоинству оценить греков можно только после того, как мы увидим возможности, которые они упустили. Поскольку наука неотделима от всей остальной человеческой жизни, её нельзя обсуждать, не затрагивая иногда поверхностно, иногда довольно глубоко, ряда социальных, политических, религиозных и философских вопросов. Даже во время съёмки телесериала о науке в нашу работу вмешивалась охватившая весь мир военная активность. Когда мы имитировали исследование Марса в пустыне Махавеш с использованием полномасштабной модели посадочного модуля Викинг, нас неоднократно прерывали самолёты американских ВВС, выполнявшие бомбардировки на расположенном неподалёку полигоне. В Египте, в Александрии, ежедневно с 9 до 11 утра над нашим отелем надбреющим полёте проносились самолёты египетских ВВС. На острове Самос в Греции нам до последнего момента не позволяли вести съёмку из-за манёвров НАТО и ведущегося строительства подземных и наземных позиций для артиллерии и танков. В Чехословакии использование портативных раций для организации взаимодействия при съёмке на сельской дороге привлекло внимание истребителей чешских ВВС, которые кружили над нами, пока не убедились, что не происходит ничего грозящего чешской национальной безопасности. В Греции, Египте и Чехословакии нашу съёмочную команду везде сопровождали агенты служб государственной безопасности. Предварительные запросы о возможности съёмки в Калуге для планировавшегося рассказа о жизни русского пионера астронавтики Константина Циолковского были отвергнуты, как мы узнали впоследствии из-за проходившего там суда над диссидентами. Нашей съёмочной группе оказывали очень любезный приём во всех странах, которые мы посетили. Но повсеместное присутствие военных и затаённый в сердцах народов страх были заметны везде. Этот опыт укрепил моё решение по мере возможности затрагивать в передачах и в книге социальные вопросы. Сущность науки состоит в её способности к самокоррекции. Новые экспериментальные результаты и оригинальные идеи раз за разом решают старые загадки. Например, в главе 9 обсуждается тот факт, что солнце генерирует слишком мало неуловимых частиц, называемых нейтрино. Перечисляется несколько предложенных объяснений. В главе 10 мы задаёмся вопросом о том, достаточно ли вещества во вселенной, чтобы в конце концов остановить разбегание далёких галактик, и является ли мироздание бесконечным стар. И значит, не сотворённым. Некоторые свет на оба эти вопроса могут пролить недавно проведённые эксперименты Фредрика Рейнса из Калифорнийского университета. Он утверждает, что обнаружил, а, нейтрино могут находиться в трёх различных состояниях, из которых только одно детектируется нейтринными телескопами, изучающими солнце. Б, нейтрино, в отличие от света, имеют массу. Так что тяготение всех испущенных в пространство нейтрино способно предотвратить вечное расширение космоса. Будущие эксперименты покажут, верны ли эти идеи. За прошедшее время гипотеза о нейтринных осцилляциях блестяще подтвердилась. Это сняло вопросы о дефиците солнечных нейтрино, но породило новые проблемы. У осциллирующих нейтрино должна быть масса, а это противоречит стандартной модели, лежащей в основании современной физики элементарных частиц. Вместе с тем, этой массы всё равно недостаточно, чтобы остановить расширение Вселенной. Более того, оказалось, что это расширение не замедляется, а наоборот, ускоряется. Однако они иллюстрируют непрерывную и смелую переоценку полученного знания, которое имеет фундаментальное значение для всей науки. В проекте такого масштаба невозможно поблагодарить каждого, кто внёс в него свой вклад. Но в первую очередь я хочу выразить свою признательность Джентри Ли. И всем, кто работал над производством сериала Космос, администрации KCET, а также гарантом и сопродюсером этого телесериала. Моя безмерная благодарность администрации Карнелского университета за предоставление мне двухлетнего отпуска для осуществления этого проекта. Моим коллегам и студентам, а также коллегам из NASA, лаборатории реактивного движения и группы по обработке изображений проекта Voyager. Я в огромном долгу перед моими соавторами по телевизионному сериалу Космос Эндрю Ян и Стивен Соттер. Эндрю Ян родилась в 1949 году. Американская сценаристка и продюсер, специализирующаяся на популяризации науки, жена Карла Сагана. Стивен Соттер родился в 1943 году. Американский астрофизик и популяризатор науки. Один из авторов определения планеты, принятого в 2006 году Международным астрономическим союзом. по которому Плутон был лишён статуса планеты. Ими сделано очень многое для развития основных идей, их взаимосвязей и общей интеллектуальной структуры эпизодов, а также для удачного общего стиля. Я очень благодарен им за тщательную критическую вычитку первых версий этой книги, за конструктивные творческие предложения по исправлению многих частей рукописи и за огромный вклад в подготовку сценариев, которые во многих отношениях повлияли на содержание этой книги.